глава девять э забежал я да что ты творишь совершенно не понимая в чем дело слайм продолжал засасывать оставшуюся часть мужчины и непомерно быстро ее растворять словно жадничал кусок шоколадки отдай я схватил остаток человека за ногу и потянул на себя в прошлый раз подобное соревнование кончилось не в мою пользу но будь уверен слайм в этот раз я не проиграю «Спустя минуту». «Да пошел ты!» Вид растворяющихся пяток навевал лишь тоску и обиду. «Ладно, хоть дырявые ботинки успел снять, и на том спасибо». Со слезами на глазах, наблюдая за радостно пулькающим слаймом, я едва не вскрикнул от выскочившего сообщения системы. «Внимание! Уникальный юнит сопля эволюционировал!» В ту же секунду огромное желе со странным причмокиванием распалось на три части, кое через мгновение окрасились в синий. Внимание! Отношение уникального юнита сопли выросло с благодарное до уважительное. Да почему именно тогда он все сожрал? Нельзя было эволюционировать немного раньше, а? Ух, потер я глаза. Ладно, хоть что-то хорошее. Сопля, ко мне! Три синих маленьких комочка плавно повернулись на зов и со скоростью улитки потекли к ногам. ох господи! Скривил я лицо и еще через раз осмотрел пустоту вместо трупов. Ты у меня до смерти пахать будешь. Развернутое окно под контрольных юнитов. Уникальный юнит Сопля 1. Общий ПУ 16. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 2. Общий ПУ 16. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 3. Общий ПУ 16. Босс нет. Уникальный юнит Цепиш. Общий ПУ 6. Босс нет. Уникальный юнит Дракула. Общий ПУ 6. Босс нет. «Уникальный юнит – адская смертельная снежная лавина. Общий ПУ – шесть, босс – нет. Мертвец – просто труп. Количество – семь. Общий ПУ – ноль». «Так значит, это не единый организм, как мне раньше казалось, и совершенно разные ребятишки со своим характером. Да и хер вам они отдельные имена не заслужили. Распластайтесь на моей спине и не шевелитесь», – приказал я. Все так же лениво перекатываясь, три слайма сначала медленно вскарабкались по ноге, Потом обболокли половину корпуса и таз. Последнее, кстати, было неприятно в виду желейного холода. А потом, согласно плану, мирно устроились на спине, отчего все тело покрылось гусиными пупырышками. <связь> Я втянул шею как можно дальше, но щекотливо противное чувство так и не собиралось никуда уходить. Спустя минуту беспрерывного хождения туда-сюда мне, наконец, удалось хоть немного свыкнуться с висящими на спине склицкими друзьями. «Мыши, на плащ!» Летяги послушно вцепились лапками на внутреннюю сторону мантии. а э э, -э. Теперь предатели оказались и у лицевой стороны корпуса. «Кругом одни враги!» Словно наделавшись штаны, я натянул с трудом спасенные сапоги и в раскорячку потопал дальше. Преодолевая лес шаг за шагом и на серо раз в каждый шорох, я был обременен бурным мыслительным процессом. Есть у меня такая привычка конспектировать в очагах сознания все важные моменты, будь то поход в магазин и отсутствие шоколада, или же первое убийство человека. Эпичный врыв прерогатива в мои приключения серьезно повлиял на дальнейшие планы. Можно даже сказать, что один из так тщательно избегаемых мною роялей в кустах наконец издал первый звук. Веду себя как морально-оральный урод Быстрыми скачками преодолеваю пропасть между судьбой читера и нормальными людьми И казалось бы, живи да радуйся, но как бы не так Как жить-то, если буквально каждый второй по константе становится врагом? Чтобы получить силу, нужно кинуть фекалии на вентилятор и поставить как можно больше народу Более того, с каждым броском значимость народа все растет и растет Даже и представить не могу, кого придется опустить на самых поздних этапах игры. Богов Демиурга? Демиург. Не советовал бы. Окей, okay, богов так богов. Обдумывая всевозможные стороны всплывшей прерогативы, в один прекрасный момент меня осенило. Я ведь в любом случае в дерьме. Рано или поздно мой ник станет известен, а значит, так или иначе, меня возненавидит большая часть индивидуумов эндгейма. А раз оно так, то стоит набирать силу до конечной точки накаливания Ведь в любом случае она наступит Вопрос лишь времени Ух разобрались Честное слово, аж камень с темного сердечка упал Но так или иначе, швырять зловонную массу на вращающейся лопасти нужно не всегда Иначе о союзниках можно и позабыть Фух, сложно Нахмурился я и взялся за каменный подбородок в любом случае первонаперво нужно уметь постоять за себя хотя бы в начальной локации, если примерно предположить то максимальный полу здешних монстров вряд ли будет превышать сотню а значит как минимум со всей своего атага я должен главенствовать в здешних землях а что для этого нужно правильно облить всех фекалиями и свалить пока не заставили их собирать злорадно потирая руки от придуманного плана я и не заметил окончания леса аллилуйя Мне едва удалось держать позыв упасть на колени и вскинуть руки. «Это же поселение!» Небольшая деревушка, обнесенная чистоколом, казалась необъятным эдемом на фоне склепа и разбойничьего леса. «О, боги, вы сегодня так милосердны!» Предвкушая первую встречу с нормальными людьми, я с довольным лицом потопал вниз по травянистому склону и наслаждался теплым летним ветерком. Озорные детишки бегали по небольшому участку с песком и пинали мяч. Коровы вальяжно покусывали травку и обсуждали насущные проблемы. А маленькая лохматая дворняга носилась туда-сюда за почему-то очень огромными курицами. «М-м, идиллия!» И даже возникшая коровья какашка прямо перед ногой не успела испортить весь покрывающий рассудок экстаз. С счастливой улыбкой я осматривался по сторонам, то и дело цепляя взглядом за странных куриц. м <звы> м обратилась ко мне элегантная корова. «И вам добрый день, мистер корова!» Я приподнял за край невидимую шляпу и учтиво поклонился. Внимание! Вы даровали нейтральному юниту уникальное имя. Отныне обычный бычок известен под именем «Мистер корова». Отказ способности именования неделя. Внимание! Отношение уникального юнита мистера коровы выросло с никакое до уважительное. Ох, яду мне яду! На кой черт мне сдалась корова? Оказывается, могу и нейтральных нивов в свою шарагу тащить. Почему никто не предупредил? Открываем окно юнитов и узнаем ПУ коровы. Четыре. Не сказать, что много, но польза все же будет. Может, даже ферму организую с основающими туда-сюда золотыми говорящими телятками. До города оставалось около 30 метров, как голову заволокли мечтания о способности именования. Если так подумать, то я могу едва не каждое более слабое существо нанимать в армию, и они даже перечить не будут. Ух, даже обаятельную человека-дракониху можно. ох как же прекрасна жизнь, и даже плохие воспоминания давно минувшего кошмара ныне ее не испортят. Какая же прекрасная деревня, как же тут все здорово! Огромные курицы, маленькие детки, собственная коровка. — Я в раю! — Теперь я буду героем! Маленький мальчик поднял деревянный меч. — На, умри, Валир! Получи по заслугам злодей! Ткнул им другого конопатого ребенка. Эх, эх, эх с горькой улыбкой вздохнул Валир. Ляпота — Ляпота! Я подошел к единственному входу промежчистокола и наткнулся на добренького щуплого старикашку с усами. — Приветствую! Он оперся на трость и поклонился. «С какими целями пожаловали?» Несмотря на мой зловещий вид, он не прекращал улыбаться. «Торговец?» «Путник», — сказал я и взглянул в окно характеристик. «Что ж, на сей раз они не уменьшились. Значит, для системы существуют и нейтральные ответы, кои не подразумевают надменное или доброжелательное отношение. Фух, слава богам, иначе бы жизнь действительно превратилась в цикл фекалий-вентилятор». «И еще неизвестно, на кого бы все это летело». «Ага, ну, проходите». поживав пустоту вместо зубов, ему еле-еле удалось отодвинуться. «Я буквально слышал, как скрипят все его суставы и взывают к моей жалости. И, должен признать, удачно взывают». «Добрый старичок, таких не грех ка дедуля и временами сидеть вместе с ними в деревянном доме» слышат, как мычат коровы, и болтать обо всем подряд, мирно покачиваясь на кресле-качалке. «Удачного вам дня, молодой человек! Если будет время, загляните, пожалуйста, к старейшине. Вон отсюда видно деревянный дом трехэтажный. Там он обычно и засиживается». «Зачем к нему идти?» — нейтральным голосом я произнес нейтральную фразу но ну, так же диманюги завелись в заброшенном склепе а вы вы разберетесь он махнул в ту сторону с которой я и пришел хорошо приму к сведению кивнул я сделал шаг и едва не завопил от посетившей меня госпожи эврики вы очень добрый человек удачного вам дня и не хворать слова мягкого голоса плавно достигли ушей дедули спасибо как знали молодой человек «Нынче с уставами у меня не ладно. Ну, оно и не удивительно в мои-то пятьдесят». Открываю окно навыков, убеждаю в своей гениальности и святости этого человека. Характеристики ни капли не изменились. Боже, да хранят тебя высшие силы, добрейший дедуля. Прохожу пару шагов, и перед глазами открывается вид уютненькой деревушки. Боснословные описание здесь бессмысленны, ибо возьмите все, что я сказал ранее, добавьте деревянные домишки и получите внутреннее убранство поселения. Те же дети, те же собаки и те же огромные курицы со странным взглядом. Буквально через сотню метров я достиг дома старейшины и с несвойственным темному повелителю стеснением постучал в дверь. «Иду!» — прокричал тоненький девчачий голосок. «Здравствуй!» Худенькая девочка открыла дверь и ошерашенно на меня уставилась. Эх, видимо, не все в деревне такие святые. А вот что-то просто дедуля плохо видит, и на самом деле причина странного взгляда куриц более чем объяснима. И впрямь, должен признать, выгляжу я далеко не самым геройским образом. К старейшине! Почему-то мой голос превратился в подобие того, коим я разговаривал с бандитами. Видимо, вжившийся в роль мозг не успевал так резко переключаться между двух состояний. — Папа, это к тебе! — протянула девочка лет 16 Резко развернулась и быстрыми шажками укатилась прочь, не забывая поправлять две косички каштановых волос. «Иду, — Иду-иду! — крикнул мужчина и быстро затопал по лестнице. — Приветствую вас! — с улыбкой во все лицо он протянул мне могучую лапищу. — Честно сказать, я ожидал здесь увидеть еще одного миловидного дедульку, а не медведя-подобного мужика в три раза больше меня. — Вас тоже отправил Герольд? Его волосатая рука жадно вцепилась в мою. Из опыта множества прочтенных мною фэнтези-книг, такие типажи персонажей зачастую представляют собой святых рыцарей без доспехов. «Да, вы правы, я пришел помочь», — улыбнулся я и ответил на рукопожатие. «Смотрим в характеристики, никаких изменений. Значит, и этот человек за меня отдаст жизнь. Что ж за деревушка такая святая? Если бы не курицы, то я бы так и остался здесь на ПМЖ». «Ах, слава богу!» — он выдохнул. «Я уж подумал, что больше никто не придёт». Его лицо помрачнело, и он отошёл на пару шагов назад. «Присаживайтесь пока. Камила, принеси ужин нашему гостю!» Старейшина крикнул куда-то в неизвестность. «Я сейчас вернусь. Это уже обращались ко мне». «Что ж, странно». Решив принять судьбу, я робко вошёл в квартиру, осмотрелся вокруг и присел в одно из двух кресел возле камина должен признать домик весьма уютный. Выполненный в типично деревенском дизайне интерьер гармонично сливался с общей безмятежностью витавших по воздуху крупинок пыли, хорошо видимых на солнечных лучах. Если поднапрячь память, я ни разу в таких домах еще не бывал. Зачастую из-за уникальности игрового опыта читера я жил либо в замках, либо в неописуемых местах наподобие непроглядной бездны морского океана. Спустя секунду сравнений я все же убедился в огромном здешнем уюте. Если будет возможность, я однажды прикуплю себе похожий домик и проведу в нем едва ли не остаток жизни, просто наблюдая за бегающей детварой. Под звук тикающих на стенах часов в комнату вошла та самая девочка и поставила на стол передо мной овощное рагу. «Приятного аппетита!» — промямлила она, старательно избегая контакта глазами. «Понимаю, девочка, понимаю». «Благодарю», — кивнул Валир, взял ложку и вновь явил миру картофельное лицо. «Только сейчас до меня дошло». «А как есть-то, если маска не снимается?» «Исходя из игровой подсказки о силе и перегрузе, делаем вывод о необходимости приема пищи». «Ладно, этот момент логичен и понятен. Не буду есть, будут дебафы или уменьшение HP. Но только вот вопрос, каким образом?» Щелчок солился со скрежетом, и камни возле рта раздвинулись в разные стороны. Один вопрос снят, несколько других поставлены. Как Каменюка поняла, что именно сейчас нужно освободить рот? Тут два варианта. Либо она разумна, либо управление происходит интуитивно. «Ладно, потом выясним, а сейчас жрать», — сказал мне бурлящий живот. «Что ж, не смею вас ослушаться, господин. Ну-ка, откроем ротик. Вкусно!» Я резко поднял голову и едва не вскрикнул. «С -с «Спасибо!» Девочка украдкой поглядывала на меня. «Камила у нас умница!» С довольной медвежьей рожей произнес мужик, почему-то выреженный в кожаные доспехи и с мечом на поясе. «Хорошей женой будет!» «А?» – протянул я. «Зачем вы так вырядились?» «Как зачем?» «Я с тобой в склеп пойду!» «Зачем?» Руки сами медленно положили деревянную ложку. «Как зачем?» Удивленно уставился он. «Помочь в зачистке!» «Зачем?» <сёк> — выдохнул медведь. «Потому что буквально пару часов назад я отправил туда группу, но они пришли с пустыми руками и вестями о кошмарном монстре». А -а -а, вот оно что», — пробубнил Валир. «Должно быть, наткнулись на кого по дороге, вот и сбежали. На тех же бандитов, допустим». «Во что бы то ни стало, я должен со всем разобраться, иначе вновь нагрянет волна хвори». Голос старейшины заметно стих, он сел рядом и пробубнил. «Я не хочу лишиться и дочери». «Понимаю», — вздохнул Валир. «Грустненько-то как? Именно поэтому я не люблю участвовать в сюжетных заданиях, ибо тогда Нипа приобретает индивидуальность и выбиваются из общего фона серых пешек, отчего безукоризненно их убивать не получается». «Не нужно никуда идти», — сказал я и погрузил ложку с едой в рот. «В, -в, -в смысле?» — опешил старейшина, отчего из-за угла выглянула девочка и впилась в меня взглядом. — Ну, в прямом. Я уже совсем разобрался и пришел сказать, что можете ни о чем не переживать. — Не не верю, — помотал головой мужик. — Я ведь отправил группу из трех человек в первоклассных доспехах, а они вернулись перепуганные с пустыми руками. — Ну, я не три человека в первоклассных доспехах. Более того, вовсе не перепуганный, а в руках у меня ложка. — Прости, но я должен убедиться сам. Он встал и положил руку на меч. — Жди меня здесь. Направился в сторону у выхода. «Папа!» — подбежала девочка. «Давай еще кого-нибудь подождем, ну или заработаем больше денег и наймем охрану». Она взяла его за руку. «В меня здесь что, совсем никто не верит?» «Так уж и быть, схожу с вами». Поднялся я из-за стола, и отдельные камни на маске въехали на прежнее место жительства. «Благодарю», — поклонился старейшина. «Я не смел бы вас просить, ведь, в конце концов, именно недоверие и послу...» «Да ничего, ведь мы все ошибаемся». Если бы не ожидающая награда, то, естественно, я бы и не пошел. Надеюсь, он предложит компаньона какого-нибудь, или деньги на крайний случай, а не заклинание и латный доспех. Вот будет умора, если воплотится последний вариант. Но такое невозможно же, верно? Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». У Артура боязнь глубины.